Глава вторая. Коварная милашка. о Охалерон допивает бутылку. «Такая вот жизнь», — говорит он. «В любом случае, эта дама Морелла когда-нибудь бы умерла Могла подхватить пневмонию или что-то такое нормальное, а не подставляться под пулю какого-то бандита. И вот теперь у стольких людей куча неприятностей». Он икает так сильно, что едва не сворачивает себе шею. Чего я не понимаю, Лемми, так это зачем каким-то придуркам понадобилось плющить ей физиономию? Для меня это полная бессмыслица. И посмотри, на какой риск они шли, это просто смешно. От морга до дома правосудия рукой подать. В ночную смену там работают около семи полицейских, которые в любое время могут зайти в офис морга, посидеть с глюком. У меня это в голове не помещается, даже мысли нет. Зато у меня их много, говорю я, и в этот момент входит бренди бренди капитан участка. Хороший парень, легко сходится со всеми, кто не гладит его против шерсти. Сейчас он немного раздражен из-за того, что пришлось подниматься посреди ночи. Ну что ж, парни, опознание прошло. Я привел Торренсона, так беднягу едва не стошнило. Давно не видел, чтобы кто-то так позеленел у меня на глазах. Это она, Морелла Торренсон. Если кто-нибудь введет меня в курс дела, буду рад послушать. Он берет стакан и отпивает чуток. Так, для запаха. Кроме того, я хочу знать, что мы собираемся делать с этими убийствами. Вся эта заварушка началась с того, что бюро прислало своего человека расследовать заявление Мореллы Торренсон, утверждавшей, будто здесь творятся преступления федерального масштаба. Окей, теперь ситуация сильно изменилась. На территории моего участка двое убитых, и это уже проблема начальника полиции. Как будем разруливать, а, Лемми? Послушайте, ребята, говорю я им. Давайте не будем торопиться, ладно? бренди ты можешь говорить об одном убитом, но не о двух. Да, Глюка служителя морга точно застрелили, но в отношении Мореллы Торренсон этого сказать нельзя. Ты не знаешь, была ли она убита, именно поэтому кто-то устроил представление с ледяным блоком. Их это вроде бы заинтересовало. Вот как я себе это представляю. Доктор говорит, что Морелла Торренсон была мертва до того, как ее бросили в воду. Окей, он это знает, потому что в легких нет воды. Значит, она умерла до того, как погрузилась в воду. И на данный момент нет ни одного судмедэксперта, который мог бы точно сказать, как она умерла. Позволю себе пару предположений. А теперь, бренди скажи, как получилось, что патрульная служба порта обнаружила Мореллу в бухте? Какой-то парень позвонил по телефону в офис патрульной службы. Сказал, что увидел плавающее в воде тело и повесил трубку. Патрульные вышли в бухту, огляделись и нашли ее. «Окей», — говорю я, — дальше понятно. Патруль забирает тело, отвозит в участок, а оттуда на фургоне его доставляют в морг. А теперь, парни, согласитесь, странный какой-то звонок. Обычный человек назвался бы ведь так, но звонивший этого не сделал. Он просто вешает трубку и сваливает. Так что, мне кажется, он позвонил только для того, чтобы Мореллу Торренсон нашли. «Кто-то хотел, чтобы мир узнал, что она мертва, понимаете?» Они кивают. «Окей», — говорит у Халоран, — «и что с того?» «Что ж, если вы, парни, согласны с этим, то, может быть, вы согласитесь и со следующим. Зачем кому-то убивать Мореллу, бросать ее в бухту, а потом вызывать портовую полицию, чтобы ее нашли и опознали?» «Мне кажется, причина может быть такова — эта дама марелла торренсон отправила в бюро расследований письмо в котором сообщила что расскажет обо всем 10 января присланному оперативнику сегодня мы все узнаем что дама мертва что никаких показаний присланному федеральному агенту она уже не даст а значит что два убийства марелла и глюка проблема местного полицейского управления агенту здесь делать нечего и он возвращается в вашингтон так по моему в этом есть смысл говорит бренди Вот именно, говорю я. И как раз это я делать не собираюсь. Полагаю, парни приложили столько усилий, чтобы сообщить нам о смерти Мореллы только для того, чтобы я отказался от своего задания и не узнал то, о чем она хотела мне сообщить. Вот почему я намерен остаться. Окей, соглашается бренди Допустим, что все так и есть. Но как понимать этот фокус со льдом? Терри? тери качает головой. Я... Я ничего не понимаю. Я ухмыляюсь. По-моему, здесь все просто. Послушайте, как я себе это представляю. Тот парень, который застрелил мареллу Торренсон и бросил ее в порту, либо позвонил сам, либо попросил кого-то связаться с патрульной службой порта, чтобы они нашли ее и чтобы мы знали, что она мертва. Окей, дело сделано, труп отправляют в морг, и тут этого парня осеняет. Пуля осталась в голове убитой, и судмедэксперт ее найдет. А как раз этого убийце не хочется. Почему? Это вы без меня знаете. Они оба поднимают глаза и смотрят на меня с интересом. Конечно, я знаю, говорит бренди Он не хочет, чтобы пулю нашли, потому что по пуле мы можем идентифицировать оружие, из которого она выпущена. Следовательно, Морелло убил кто-то, кто уже совершал преступление в нашем округе с использованием оружия, которое было идентифицировано. Отлично, старина, говорю я ему. Уже тепло. И что же он делает? Он прекрасно знает. Найдя пулю, мы выясним, кто убил Мореллу и кто хотел убрать ее. Дабы мы не узнали, что она подразумевала в своем письме. Он идет на риск. Грузит на машину ледяные блоки. Едет в морг. Под каким-то предлогом уводит глюков вниз и убивает его там. Потом открывает заднюю дверь и впускает парней со льдом. Они бросают блок на лицо Морелли и добывают пулю. Слышит звонок наверху. «Это я». Один из них, тот, у кого крепкие нервы, берет фуражку глюка, идет наверх и проделывает со мной свой номер. Парень, должно быть, испытал небольшой шок, услышав, что я федеральный агент и пришел взглянуть на труп, который только что привезли. Но выдержки ему не занимать. Он ведет меня вниз и по дороге придумывают версию о сломанном холодильном аппарате. Терри и капитан смотрят друг на друга. «Лемми, я думаю, ты прав», — говорит Терри. «Может быть», — соглашаюсь я. «И если да, то у нас есть зацепка. Может быть, мы еще можем его найти. Знаете как?» «Конечно», — отвечает бренди «Мы просматриваем полицейский архив за последний год или около того и составляем список тех, чей пистолет был идентифицирован как оружие убийства. Думаю, тот, кого мы ищем, окажется в этом списке». «Хорошо, бренди говорю я. «Можешь сделать это для меня». «И еще, парни, вы должны понимать, что убийство Мореллы Торренсон, как я уже сказал, связано с письмом, которое она написала директору бюро. Давайте не разделять эти два убийства. Давайте поработаем вместе. Думаю, мы можем помочь друг другу. Что скажешь, бренди «Я не против Лемми сыграть вместе с тобой. Утром поговорю с шефом, получу его согласие. Что будем делать дальше?» «Я закуриваю сигарету. Расскажи мне о Торренсоне, бренди Что случилось, когда ты привез его вечером в морг? Выглядел он неважно. Я сказал ему, что у нас, возможно, для него плохие новости. Рассказываю, что сегодня днем федеральный агент пытался найти его жену и не смог, а также, что портовая полиция обнаружила тело, и мы хотели бы, чтобы он на него взглянул. Советую ему приготовиться. Он почти ничего не говорит, только твердит, что все в порядке. В общем, я веду его вниз, в мертвецкую, и показываю Мореллу. Он стоит, словно ему молотом по голове заехали, смотрит на нее, кивает и говорит «Да, это точно она». После этого он уехал домой. Тут бренди поднимается и объявляет «Я, пожалуй, тоже пойду домой. Надо бы немного поспать. Хотелось бы, чтобы парни здесь не убивали друг друга так часто». «Окей, бренди говорю я, — «но скажи мне кое-что. Кто сегодня дежурит в участке? Смышленый парень?» бренди смотрит на О'Халлорона и ухмыляется. «Дежурный сегодня Терри. Осмышлен он или нет, я не знаю». «Вот я и проверю». Поворачиваюсь к Терри. «Послушай, сейчас без четверти два. Я собираюсь взять такси и поехать к Торрансону. Думаю, он не рассчитывает увидеть кого-либо раньше завтрашнего дня. Хочу поговорить с этим парнем. Предположим, я пробуду у него до трех часов». И вот что тебе надо сделать. Без четверти три ты звонишь Лисэму домой и говоришь, что высылаешь за ним и его дочерью патрульную машину. Мол, ты хочешь, чтобы они приехали в участок как можно скорее. Твоя задача – продержать их примерно до четырех часов, задавая разные, самые дурацкие вопросы. Потом можешь их отпустить, а у меня будет время сделать то, что я хочу. «И что ты собираешься сделать?» – спрашивает бренди «А вот что». Торренсон живет в Чейз Апартментс на ноп Хилл. Это примерно в пяти минутах ходьбы от дома Лисема. Вы, ребята, говорили мне, что все слуги в доме Лисема китайцы, и они не больно-то сообразительны. Уйдя от Торренсона, я отправлюсь к Лисему. Там никого не будет, потому что к тому времени Терри уже доставит старика и девушку в участок. Я хочу осмотреть комнату этой дамы. Думаю, кое-что там можно найти. Они снова смотрят на меня. Есть идея? Прикиньте сами. Беронис Ли Сэм прилетает сегодня на чай на Клипере и сразу же отправляется к Морелле Торренсон, потому что по ее словам Морелла Торренсон написала ей письмо с просьбой срочно приехать. Она, конечно же, не знала, что когда приедет, Морелла дома не будет, а я буду уходить. Беронис говорит, что вскоре после этого появилась Морелла. Подозреваю, что Морелла Торренсон домой уже не вернулась. Кто-то знал, что у нее встреча со мной и решил этой встречи не допустить. Окей, Беронис либо знала, что кто-то собирается убрать Мореллу, либо не знала. Если она не знала и Морелла не вернулась, зачем ей понадобилось врать мне о разговоре, который якобы состоялся у нее с Мореллой и о снятой с рычага трубки? Если же она знала, то зачем она вообще поехала на виллу? Ответ на этот вопрос у меня, возможно, есть. Не исключено, что у Мореллы на вилле были припрятаны какие-то улики. Какие-то документы или еще что-то в этом роде. И, возможно, именно за ними охотилась Бэронис. Мне кажется, что сегодня днем на вилле Розалито что-то произошло. Кто-то сломал ручку стеклянной двери, ведущей во внутренний двор с задней стороны дома. В спальне на полу валялся шарф, а с туалетного столика сбросили все, что там стояло. И еще одна мелочь. Обходя дом, я заметил на кухне записку, адресованную Нелли, в которой говорилось, что Морелла возвратится не раньше девяти часов, и чтобы Нелли не беспокоилась насчет ужина. Потом, когда я вернулся туда поздно вечером, записки уже не было. Мореллу убирать записку, конечно, не стала бы. Но кто-то же ее взял? Не кажется ли вам, что записка не предназначалась Нелли, а была сигналом кому-то, кто должен был прийти? И кто пришел? Беронис Ли Сэм, не так ли? бренди закуривает сигару. «Знаешь, Лемми, ты готовишь отличное дело против этой девушки, Ли Сэм». «Может быть, я прав, а может быть и нет», — говорю я ему. «Но сегодня днем на Вилле творилось что-то чертовски странное. Если леди Ли Сэм отправилась туда, чтобы найти какие-то бумаги или что-то такое, что могло бы кого-то уличить, возможно, она еще не успела избавиться от них». «Возможно, они все еще там, в доме Ли Сэма, и я собираюсь проверить это предположение. Так что доставь ее из старика в участок, как я тебе говорил». «И вот что еще, Терри», — продолжаю я. «Разузнай об этой дамочке Нелли. Свяжись с ночным дежурным в Берлингейме. Спроси, не знает ли он, кто такая Нелли. Думаю, там все знают кухарку миссис Торренсон. Пусть он пошлет к ней кого-то из своих, чтобы разбудили малышку и узнали, — какие распоряжения отдала ей миссис Торрансон. И пусть потом они передадут полученную от Нелли информацию тебе. Может быть, Нелли расскажет нам что-то интересное. «Окей», — говорит Терри, — «я займусь этим и дам тебе знать, во сколько ты собираешься вернуться сюда». «Думаю, должен вернуться к половине пятого», — говорю я. «Но тебе не обязательно мне звонить, потому что я, когда вернусь, лягу спать». А встретиться с торнсоном я хочу потому что мне нравится разговаривать с парнями посреди ночи у них мозги не так хорошо работают бренди зевает «Окей, малыши говорит он я домой почитаю детектив чтобы отвлечься от всего этого знаю я эти книжки говорит терри ты их оборачиваешь газеты чтобы жена не видела картинки на обложке она как все еще не дает тебе спать а бренди закрой лавочку говорит бренди Моя старушка молодец. Как-то утром, проснувшись, сказала мне, что ее во сне какой-то парень застрелил из автомата. «Скажите-ка, парни, вы верите, что сны сбываются?» спрашивает он с надеждой. «Практически наверняка», говорит у Халлоран. «Я обычно покупал мясные пироги в одной закусочной в Калифорнии. И каждый раз, когда съедал пару таких пирогов, мне снились дамы, такие пышные, кругленькие. Я был близок к отчаянию, когда это заведение схлопнулось». «Ну, пока, Лемми», — продолжает он, — «отвезу малышку Беренис и ее папашу в участок, как ты и сказал». «Ага», — говорит Брэнди, — «и веди себя прилично, ладно? Будь осторожен с этой дамочкой и не похваляйся тем, какой ты был герой, когда служил патрульным. Может, ей не нравятся такие истории». «Окей», — отвечает у Халоран, — «ты босс. Но о своей операции я могу ей рассказать?» Они уходят. Я встречаю Торренсона в коридоре Chase Apartments. Перед входом в здание замечаю нагруженный багажом родстер, а когда вхожу, вижу парня, спешащего по коридору к двери. Усмехаюсь про себя, понимая, что застукал этого болвана ровно в тот момент, когда он пытается смыться. Подхожу. «Вы Торренсон?» Он говорит, что да, и тут я представляюсь. Похоже, нашей встрече парень не рад. Крупный, фигура груша... Покатые плечи и круглый выпирающий живот, чего не скроет даже самый умелый портной. Лицо тяжелое, хмурое, весь его вид выдает беспокойство. Глаза глубокие и проницательные, умные, кожа какого-то странного свинцового оттенка. Мне он не нравится. «Куда-то собираетесь?» – спрашиваю я. «Полагаю, к похоронам жены вернетесь?» «Мне нужно с вами поговорить, есть несколько вопросов». «У меня не так много времени», — говорит он довольно угрюмо. «Этот несчастный случай с моей женой не должен помешать переводу моего бизнеса в Лос-Анджелес, который я спланировал за некоторое время до всего этого ужаса. Но, естественно, я хочу помочь всем, чем только могу. Мне нужно знать, как это могло случиться, но я должен довольно скоро уехать. Поэтому, мистер Коушен, постарайтесь задать свои вопросы побыстрее». «Так вы считаете, что смерть вашей жены была несчастным случаем?» — спрашиваю я. Мы идем по коридору, и теперь он останавливается, поворачивается ко мне и открывает дверь. А чем еще это может быть? Как я предполагаю, Морелла упала с причала, хотя я и представить не могу, что она делала в этом районе. Мы входим в великолепные апартаменты. Надо признать, парень знает, как позаботиться о себе. Я оглядываюсь, нет ли где-нибудь фотографии Мореллы Торренса, но не вижу ни одной. Если у мужа нет ни одной фотографии жены, значит, не очень-то он ее и любит. Торренсон жестом указывает мне на стул и на стойку с бутылками. Я качаю головой, но он подходит и смешивает себе что-то довольно крепкое. Рука у него немного дрожит, и выглядит он так, словно его знобит. «Послушайте, Торренсон», — говорю я ему, — «вы юристы, вам не нужны мои советы. Но лучшее, что вы можете сейчас сделать, — это рассказать все, что вам известно». «Поверьте, вам же будет легче». Я рассказываю ему о письме, которое написала его жена, и о том, что приехал в Берлингейм, чтобы повидаться с ней. Он говорит, что ничего об этом не знает, о письме ему неизвестно, и если бы он не знал, что его жена благоразумная женщина, то подумал бы, будто она просто спятила. «Вот что, Коушен», — говорит он, «я расскажу вам, как все было на самом деле, а потом вы можете делать свои выводы» марелла знала, что я уезжаю из Сан-Франциско сегодня вечером. Она знала, что я собираюсь перенести в Лос-Анджелес свою штаб-квартиру и что, хотя здесь у меня останется филиал, жить я планирую там. Мы не очень хорошо ладили в последнее время и сейчас живем практически как чужие друг другу. Время от времени я приезжал в Берлингейм по выходным, просто так, для вида, но идея развода ей по какой-то причине не нравилась». Когда я рассказал ей о своей идее перенести головной офис в Лос-Анджелес, она не проявила особого интереса. Сказала, что ей все равно, и что видеть меня она будет примерно так же часто, как и сейчас. Почему она написала это письмо в бюро расследований? Почему, написав его, не смогла встретиться с вами? Почему поехала вечером в Сан-Франциско? На эти вопросы у меня ответа нет. Я также понятия не имею, что произошло сегодня на вилле Розалита. «Окей», — говорю я. Если вы ничего не знаете, то и рассказать вам нечего. Пусть, думаю, убирается. А если надо будет, мы всегда можем установить за ним слежку. «Хорошо, Торренсон», — говорю я, — «вы можете идти. По пути загляните в Дом правосудия и оставьте ночному дежурному по участку свой лос-анджелесский адрес. Если вы нам понадобитесь, мы свяжемся с вами». Я быстро поворачиваюсь к нему. «Так вы прекращаете отношения с Лисэмом? Уходите от того, кто поставил вас на ноги?» «Думаете, это разумно?» Он улыбается. «У меня много других интересов, много других клиентов, мистер Коушен. А с делами мистера Ли Сэма вполне справится мой филиал». «Что ж, вам видней», — говорю я. «Спокойной ночи, Торренсон». «Спокойной ночи», — говорит он. Я ухожу, оставляя его перед камином со стаканом в руке и беспокойством в глазах. Его большой живот, кажется, обвис еще сильнее, чем раньше. Вид у него усталый. По-моему, этот Торнсон никудышный лжец. Теперь у меня на очереди проникновение со взломом. Какой смысл звонить в дверь ли сэма если это ничего мне не даст? Уж лучше проявить смекалку. За домом есть железные ворота, ведущие в гараж. Я легко их преодолеваю. Иду в темноте мимо гаража и подхожу к дому с черного хода. На высоте плеча обнаруживаю окно, ведущее то ли в кладовку, то ли куда-то еще, и открываю его. Через три минуты я уже в доме и стою в коридоре перед комнатой, где недавно разговаривал с Ли Сэмом и Беренис. Смотрю на свои наручные часы. Без пяти-три. Думаю, у меня вполне достаточно времени, чтобы осмотреться. Поднимаюсь по широкой лестнице и иду по коридору. Хочу найти комнаты, Беренис. По пути осторожно и бесшумно, чтобы не разбудить тех, кто может быть внутри, приоткрываю две или три двери, но все комнаты пусты. Заглядываю в последнюю комнату в самом конце коридора и понимаю. Нашел. В лунном свете вижу лежащий поперек кровати черный с золотым костюм, который был на ней, когда мы разговаривали. Комната большая. Задернув шторы на окнах, включаю свет и оглядываюсь. Гнездышко, конечно, шикарное. Белая мебель, ковры и все прочее стоит немалых денег. Справа завешанный шелковой бахромой широкий проход в другую комнату. Делаю шаг к проходу и замечаю на туалетном столике сумочку и пару перчаток для вождения. Наверное, Беренис надевала их, когда ездила на виллу Розалита. Я беру сумку, открываю и начинаю в ней рыться. Украшенный бриллиантами нефритовый портсигар, автоматический пистолет 22-го калибра с рукояткой из слоновой кости, бумажник, маленький флакончик духов и немного мелочи. Больше ничего». Кладу сумку на место и при этом нечаянно смахиваю одну из перчаток. Из перчатки что-то выпадает. Я наклоняюсь, поднимаю и получаю удар под дых. Или вроде того. У меня в руке оказывается письмо, написанное, как я вижу, Мореллой Торренсон, своему мужу. В нем говорится. «Я хочу сказать тебе, что я как никогда рада, что ты уезжаешь из Сан-Франциско». «Со времени нашего последнего разговора я узнала что именно происходило между тобой и Бернис Ли Сэм. Похоже, старая история о том, что жена узнает последний, в данном случае верна, потому что, хотя я и была о тебе плохого мнения, я никогда не думала, что ты зайдешь так далеко. Я полагаю, именно так ты и получил бизнес Ли Сэма. Я не собираюсь этого терпеть. Я не собираюсь обсуждать это с тобой, потому что это все равно ни к чему хорошему не приведет». Но я собираюсь разобраться с девушкой Ли Сэм, и если она не прислушается к голосу разума, я заставлю ее. Я не против быть брошенной женой, пока об этом не знает слишком много людей. Но я не собираюсь терпеть подобную ситуацию у себя под носом, ничего не предпринимая, и я не имею в виду развод. Морелла. Стою с письмом в руке и прислушиваюсь, потому как хочу выбраться из этой дыры так, чтобы никто не догадался о том, что я здесь был. До того, как я нашел это письмо, мне было наплевать, если бы кто-нибудь из людей Ли Сэма застал меня в доме, но теперь ситуация изменилась. Мне нужно убраться отсюда незаметно и спокойно все обдумать. Теперь все ясно. марелла Торренсон пронюхала, что ее муж водит шашни с Бернис Ли Сэм, и написала китаянке письмо, предложив ей приехать на виллу Розалита. Обманутая жена наверняка собиралась поговорить с Бернис, И, думаю, Беронис предполагала, что если старик узнает о ее терках с Мореллой, то задаст наследнице по первое число. Вот почему на вилле не брали трубку. Ее сняла Беронис. Сняла для того, чтобы Морелла, если Ли Сэм позвонит в разгар выяснения отношений, не испортила ему настроение. Думаю, на вилле Беронис просто слонялась без дела, пока не вернулась Морелла. Потом Морелла попросила ее подняться наверх, в спальню, чтобы устроить разборку. Беронис пропускает хозяйку вперед и, проходя мимо, снимает телефонную трубку с рычага. Потом дамы выясняют отношения, и, судя по тому, как все разбросано, Морелла была сильно не в духе. Уходя, Беронис кладет трубку на рычаг и направляется по коридору к входной двери. Но мне интересно, что делала в это время Морелла, если она вообще что-то делала? Что если Беронис воспользовалась автоматическим пистолетом 22-го калибра, застрелила Мореллу, дотащила ее до машины, отвезла под прикрытием тумана в гавань и сбросила в воду? Я снова открываю сумочку и достаю пистолет. Он полностью заряжен. Принюхиваюсь, пистолетик пахнет чистотой, как если бы им давно уже не пользовались. Но это ничего не значит, потому что у Беронис было достаточно времени, чтобы его почистить. Кладу пистолет на место и закрываю сумочку. Сую письмо в перчатку, откуда оно выпало. Осматриваюсь и, убедившись, что все выглядит так, как выглядело до меня, выключаю свет и раздвигаю шторы. Потом выхожу в коридор, спускаюсь по лестнице и выбираюсь из дома через кладовую, тем же путем, что и вошел. Спускаюсь с холма в глубоких раздумьях. Туман рассеивается, дождь прекратился. Далеко внизу мерцают огоньки. Сан-Франциско выглядит почти как то шикарное место, каким его изображают в путеводителях. Странное дело, непонятное. Что к чему, не разобрать. Я помню, что мое задание – узнать, о чем хотела рассказать Морелла. В конце концов, она не стала бы писать в бюро только потому, что проведала о и Беренис. Потом эта записка Нелли, явно оставленная не для нее, а для кого-то другого. И этот другой – никто иной, как я. Расчет понятен заставить меня поверить, что Морелло не будет до девяти, с тем, чтобы я не торчал до вечера на вилле. Значит, написал записку кто-то, кто знал, что я приеду. Кто-то, кто прочитал телеграмму от директора, которую я нашел в холле за столиком. И поскольку Беронис еще не приехала, когда я нашел записку, то сделал это кто-то другой. Сначала я подумал на Торренсона, но оказалось, что Торренсон весь день не выходил из своего офиса во Фриско. И кто же тогда? На первом перекрестке из-за угла вылетает «Шевроле». Шины визжат, как черти в аду. Машину разворачивает. Какой-то тип высовывается из окна. Стреляет, избивает шляпу у меня с головы. Грохаюсь на землю как раз в тот момент, когда еще два типа открывают по мне огонь. Слышу, как свинец рикошетит от тротуара рядом со мной. Издаю громкий стон и замираю. Авто проносится по улице и притормаживает на углу. Где-то далеко слышен полицейский свисток. Я перекатываюсь, выхватываю люгер из плечевой кобуры и открываю огонь по «Шевроле». Целюсь по колесам и, похоже, попадаю, потому что, когда машина сворачивает за угол, ее заносит. Вскакиваю и бегу по улице, держась поближе к стенам домов слева от меня. Добегаю до поворота и вижу, как в 20-30 ярдах от меня «Шевроле» замедляет ход. Стреляю еще пару раз. Одна пуля попадает в заднее окно. Слышу, как разбивается стекло. Машина останавливается, из нее выскакивают трое парней и бросаются на утек. Один оборачивается и палит угад в темноту. Я посылаю три пули в ответ, но тоже мимо. Слышу, как они бегут по проезжей части. Да и черт с ними. Я успокаиваюсь, убираю пистолет и закуриваю сигарету. Подхожу к машине и заглядываю в окно. Сзади в углу съежилась какая-то дамочка. Я открываю дверь, включаю верхний свет и... Что вы думаете? «Дамочка в машине — это та самая кукла, что мокла под дождем возле морга, когда я наведался туда взглянуть на то, что осталось от Мореллы. Та самая, что стояла на часах, пока ее приятели роняли лед на голову трупа. А ведь еще есть чудаки, которые твердят, что жизнь пресна и скучна».